и был первым воплощением его давно внашиваемого плана импорта современных технологий в долины, пребывающего в пойнт Винути и нагруженного полезным грузом. пойнт Винути Слоут улыбнулся, когда кокаин взорвался в его мозгу, принося обычное известие, что «все будет хорошо, все будет хорошо». «Маленькому Джеки сойру очень повезет, если он вообще когда-нибудь сможет выбраться из пойнт Винути. На самом деле, ему очень повезет, если он вообще сможет сначала туда попасть, учитывая, что для этого ему нужно пересечь проклятые земли». Но наркотик напомнил Слоуту, что он все же предпочел бы, чтобы Джек добрался до опасного маленького пойнт Винути,